«Как же я рад видеть этого старика!» — подумал Роберт Джордан. Он посмотрел на Ансельму, шагая рядом с ним, вверх по склону, и опять хлопнул его по спине. «Я рад тебя видеть, яхо, сказал он ему. «Когда я не в духе, стоит мне только посмотреть на тебя, и сразу легче делается. Ну, пойдем, пойдем!» Они поднимались в гору сквозь метель. «Возвращение в чертоге Пабло!» — сказал Роберт Джордан. По-испански это прозвучало великолепно. «Эль-Паласио-дель-Мьедо», — сказал Ансельмо, — «чертоги страха». «Чертоги бессилия», — подхватил Роберт Джордан. «Какого бессилия?» — спросил Фернандо. «Это я так», — сказал Роберт Джордан. «Того самого». «А почему?» — спросил Фернандо. «Кто его знает?» — сказал Роберт Джордан. «В двух словах не расскажешь. Спроси Пилар». Он обнял Ансельмо за плечи, притянул его к себе и крепко встряхнул. «Знаешь что?» — сказал он. Я рад тебя видеть. Ты даже представить себе не можешь, что это значит в этой стране? Найти человека на том же самом месте, где его оставил? Вот какое он чувствовал доверие и близость к нему, если решился сказать хоть слово против страны. — Мне тоже приятно тебя видеть, — сказал Ансельмо, — но я уже собирался уходить. — Черт-то с два! — радостно сказал Роберт Джордан. — Ты замерз бы, а не ушел! «Ну как там, наверху?» — спросил он Сельму. «Замечательно!» — сказал Роберт Джордан. «Все совершенно замечательно!» Он радовался той внезапной радостью, которая так редко выпадает на долю человека, которому приходится командовать в революционной армии. Такая радость вспыхивает, когда видишь, что хотя бы один твой фланг держится крепко. «Если бы оба фланга держались крепко, это было бы уже слишком», — подумал он. Не знаю, кто бы мог вынести такое. А если разобраться в том, что такое фланг, любой фланг, то можно свести его к одному человеку. Да, к одному человеку. Не такая аксиома была ему нужна. Но этот человек надежен. Один надежный человек. Ты будешь моим левым флангом, когда начнется бой, — думал он. Говорить тебе об этом сейчас, пожалуй, не стоит. Бой будет очень короткий, — думал он но и очень славный бой. Ну что ж, мне всегда хотелось самостоятельно провести хоть один бой. Я всегда находил погрешности в тех боях, где командовали другие, начиная с Эзенкура и до наших дней. Свой собственный бой надо провести как следует. Это будет бой короткий, но безупречный. Если все сложится так, как оно должно сложиться по моим расчетам, то этот бой будет действительно безупречен. — Нет, правда, — сказал он Ансельму. «Я ужасно рад тебя видеть!» «И я рад видеть тебя», — сказал старик. Сейчас, когда они взбирались по склону в темноте, и ветер дул им в спины, и их заносило снегом, Ансельмо уже не чувствовал себя одиноким. Он перестал чувствовать свое одиночество с той минуты, как Инглес хлопнул его по плечу. Инглес был веселый, довольный, они шутили друг с другом. Инглес сказал, что все идет хорошо и тревожиться не о чем. Глоток абсента согрел Ансельму, и ноги у него тоже начали согреваться от ходьбы. «На дороге ничего особенного», — сказал он. «Ладно», — ответил ему Инглес, — «покажешь мне, когда придем». Ансельмо шел радостный, и ему было очень приятно думать, что он не покинул своего наблюдательного поста. «Если бы он вернулся в лагерь, ничего бы плохого в этом не было». — Это был бы вполне разумный и правильный поступок, принимая во внимание обстоятельства, — думал Роберт Джордан. — Но он остался, выполняя приказ, — думал Роберт Джордан, выстоять на посту в такую снежную бурю. Это о многом говорит. Недаром по-немецки «буря» и «атака» называются одним и тем же словом — «штурм». Я бы, конечно, мог подобрать еще одного двоих, которые остались бы на посту. Конечно, мог бы. Интересно, остался бы Фернандо. — Вполне вероятно. В конце концов, он сам вызвался проводить меня сюда. Ты думаешь, он остался бы? — А как бы это было хорошо? Упорства у него хватит. Надо будет прощупать его. Интересно знать, о чем сейчас думает этот манекен. — О чем ты думаешь, Фернандо? — спросил Роберт Джордан. — А почему ты спрашиваешь? — Из любопытства, — сказал Роберт Джордан. Я очень любопытный. — Я думаю об ужине, — сказал Фернандо. — Любишь поесть? — Да, очень. — А как ты находишь, Пилар стряпает вкусно? — Так себе, — ответил Фернандо. — Прямо второй кулич, — подумал Роберт Джордан, — а все-таки мне кажется, что он бы остался. Они медленно взбирались по склону сквозь метель.